Глава 28 В голове билась только одна мысль. Только бы не налажать. Только бы не налажать. Игра игрой, но нездоровый интерес спецслужб, а также странное послание от Макса через очки вызывали внизу живота леденящее чувство страха. И сейчас к ним прибавилось еще одно беспокойство. Страх ошибиться. Как-то раз еще в начале своей киберспортивной карьеры Я помогал организовывать городской чемпионат по кибер-троеборью, РПГ-арена, ММО-РПГ-данжен и МОБа-стратегия, опять же с элементами rpg Так вот, организация простого с виду мероприятия с сотней зрителей и шестью командами заняла у меня три недели, и то в процессе чемпионата вскрылась уйма косяков. Здесь, казалось бы, все в разы легче. Всего-то надо подгадать время так, чтобы... А: ярмарка уехала. Б: местные вернулись. В: робины с разбега влетели в расставленную ловушку, не зря же я обессилил их весь день. Г: хотур, назначенный мной козлом отпущения или хе -хе, опущения, нацепил на себя почти законченный инфернальный комплект. Д: мальчишки сработали как надо. Е: гадуксалии успели исполнить нашу задумку. Ж: Макс продержался хотя бы 10 секунд. И это только вершина айсберга. Всего алфавита не хватит, чтобы их перечислить. И ведь подчас малюсенькая деталь может пустить под откос всю проведенную работу. «Внимание!» Прокатившийся по площади голос королевского чиновника отвлек меня от судорожного обдумывания, что еще я забыл сделать. «Прошу всех подойти ближе!» «Внимание! Обязательное задание! Выслушать прощальную речь представителя короны» и поприсутствовать на закрытии ярмарки. Я взглянул на часы. Ого, почти 5 Совсем чуть-чуть и ярмарка уедет, а с Робина вспадет квест по защите Удольска. Спокойно, Алекс, ты все успеешь. Я покосился на остановившегося Хотура и устремился к сцене. То, что задание обязательное, это хорошо. Хотур, которого, кстати, Робины приняли в клан, не успеет натворить в бане делов. Интересно, как он туда попадет без ключа? сбегать до бани открыть дверь? Уже никак. Ладно, успею еще». Не спуская глаз с булочного магната, я подошел к сцене и, приготовившись слушать речь Густава в полуха, в очередной раз принялся прогонять в голове свой план. Но чиновник начал говорить настолько интересные вещи, что я незаметно для себя переключился на его словах. «Удольск порадовал корону высоким налогом». «Ха!» Я посмотрел на вымученную улыбку Кристофа. «Так и скажи, не удольск, а робины раскошелились». Городок оставил после себя благоприятные впечатления. «Ну-ну, и что Густава интересно так впечатлило? Устроенная мной революция или забегавшие вокруг него робины?» «Воинское мастерство удольчан выше всяких похвал». «И это я еще избавился от большей части конкурентов, отослав их дракону». А кулинарные шедевры и общая культура города как минимум находятся на уровне града. Это ты еще не знаешь о моих планах захвата столицы мобильными точками общепита. И вообще, попаданцы в другие миры постоянно изобретают колесо, а я вот изобрел магические коробочки а китайская еда. Засим, мною как представителем короны, вынесено решение оставить в городе советника сроком на две недели. «Да, не было печали. Хотя теперь Робины не смогут устроить резню. Вот только, эх, такой план к черту из-за густого летит». «Имя советника не разглашается, и действовать он будет инкогнито. Советник будет следить за исполнением воли Короны и станет гарантом несменяемости власти в ближайший месяц». «Ого, Корона решила показать, кто в доме хозяин?» Вот только, насколько я знаю, Удольск не является прямым вассалом короны. Я быстренько заглянул в справку города и кивнул сам себе. В графе «Статус» стояла короткая, но емкая «Свободный город». Внимание! Социальная напряженность в городе выросла на 12 пунктов. Текущий прогресс 32 из 100. При достижении напряженности в 40 пунктов вас могут сместить. «Одну минуточку, уважаемый Густав!» Я с легкостью запрыгнул на сцену, с трудом удержавшись от использования левитации. «Я, как в Рио-мэру Удольска, от всего сердца благодарю вас и корону в вашем лице за проявленную заботу и даже честь, но...» Я обвел площадь взглядом, полным достоинства и щепоткой пафоса. «Удольск — свободный город, и мы сами наведем порядок у себя дома», я твердо посмотрел на едва заметно нахмурившегося Густава. Впрочем, если корона решит оставить одного из своих магов, скажем, на стажировку и обмен опытом, то мы будем только рады этому взаимовыгодному сотрудничеству. Внимание! Социальная напряженность в городе снизилась на 17 пунктов. Текущий статус недовольства – 15 из 100. Внимание! Горожане уважают в Рио Мэра. Риск восстания уменьшен в два раза. При социальной напряженности меньше пяти – В Удольске начнется день города. Я мысленно вытер салбопот, не отрывая взгляда от королевского сборщика налогов. Местным явно понравилась моя речь, чего не сказать о Густаве. Но и для него я оставил возможность сохранить лицо. Воспользуется или нет? «Корона с уважением относится к управленцам, берущим на себя ответственность», Густав пристально посмотрел мне в глаза. «Ведь чем больше сила, тем больше ответственность». И пауза такая с намеком, что я отвечу. Он что, хочет меня смутить? Ха! Я усмехнулся и с улыбкой ответил. Уж чего-чего, а сила у нас навалом. Вон, магистр модус подтвердит. Внимание, социальная напряженность в городе снизилась на 6 пунктов. Текущий статус недовольства 9 из 100. Внимание, горожане гордятся в Рио Мэра. Экономическая эффективность Удольска плюс 10%. Густав наклонил голову к плечу, с интересом рассматривая меня. Вот только я вовремя сообразил, что мои последние слова при желании можно было трактовать и как вызов короне, и добавил. «Дограда нам, конечно, далеко, но стремиться нужно к сильнейшим и достойнейшим. Фу, ненавижу подмазываться, не быть мне политиком». «Достойное стремление», — наконец-то кивнул Густав. «Корона принимает предложение по обмену опытом». Маг Даранур остается в Удольске на две недели. По истечении этого срока корона ждет городского мага Удольска и лично вас, Алекс, с ответным визитом. Внимание, доступно задание явиться ко двору. Принять? Да, нет. Спасибо за честь, уважаемый Густов, Я отвесил церемониальный поклон. Приложу все усилия. Я поискал в толпе Карлу, которого явно раздирали противоречивые эмоции от удивления и недовольства до предвкушения и злорадства, чтоб уважаемый Даранур вернулся в град целым. Насладившись видом побледневшего мага-иллюзиониста, я протянул королевскому чиновнику руку. «Спасибо за прекрасную ярмарку и ваш визит в наш скромный городок». «Не торопитесь, Алекс», усмехнулся Густов, впрочем, пожимая мне руку. «Пользуюсь возможностью, хочу наградить призера состязаний». «О, награждение? Интересно, про призера вместо призеров оговорка или у меня действительно получилось?» «Я сделал было попытку убрать ладонь, но у густова оказалась стальная хватка». «Так как стража при исполнении хоть и допускается до участия в состязаниях, но в финальном зачете не учитывается». «О да, как я не старался». Но на моем лице сама собой расползлась довольная, даже самодовольная улыбка. Ох, не зря я создал квест на охрану Удольска. Ох, не зря. Правда, на площади наблюдается повышенная сейсмическая активность. У большинства ПК-шеров явно начало подгорать. До остальных же еще не дошло. Победителем в состязании стрелков объявляется Алекс Айс. Внимание, вы выиграли состязание стрелков. Выберите награду. Золото, тысяча монет. Артефакт, развернуть список. Навык, арбалетчик первой линии. Владение арбалетами, плюс 30%. Повышение характеристики, ловкость, плюс 10 базовых пунктов. Ловкость, конечно же. Второе и третье место поделили между собой Ярополк и Ратибор. Ошарашенные пацаны из шайки Кири недоуменно переглянулись и растерянно посмотрели на меня. Подойдите к сцене и примите награду. Я пришел на помощь ребятам. Похлопаем будущим охотникам или лучникам. Вот она, гордость Удольска. Внимание, социальная напряженность в городе снизилась на два пункта. Текущий статус недовольства 7 из 100. Внимание, горожане гордятся в Рио Мэра. Боевая эффективность Удольска плюс 10%. Рекомендую взять навык, шепнул я подошедшим к сцене пацанам. Те молча кивнули и смущенно приняли поздравление от королевского чиновника, который наконец-то выпустил мою руку. Видно было, что публичное внимание тяготит пацанов, и стоило им получить награду, как оба растворились в толпе. Победителем в состязании воинов ближнего боя, Густав незаметно мне подмигнул, объявляется Алекс Айс. Внимание, вы выиграли состязание мечников. Выберите награду. Золото, тысячи монет. Артефакт, развернуть список. Навык, бритер, владение профессиональным оружием эльфов и людей плюс 30%. Повышение характеристики сила, плюс 10 базовых пунктов. Фу, ну тут без вариантов, навык, конечно. Хотя, я посмотрел, какие клинки предлагают в качестве награды. Второе место занял Пересвет. На этот раз пацан пробился сквозь робинов из столичных НПС достаточно уверенно. Третье место – Ратимир. Неужели я соберу весь комплект? Победителем в состязании борцов, Густав откровенно наслаждался происходящим, объявляется Алексайс. Внимание, вы выиграли состязание борцов. Выберите награду. Золото, тысяча монет. Артефакт, развернуть список. Навык, богатырь, рукопашный бой плюс 30%. Повышение характеристики выносливость, плюс 10 базовых пунктов. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас с по партефактом? Пояс ледяного огра, плюс 10 к силе, плюс 10 к выносливости, минус 5 к интеллекту, скрыто. Часть составного комплекта уникальный Богатырский пояс, пустой слот способностей, увеличивает защиту. Масштабируемый, реликтовый. Пояс министреля, быстрые ноги плюс 5 к основным характеристикам плюс 5 дополнительных слотов инвентаря, плюс пять процентов к скорости бега, активное заклинание невидимость, активное заклинание ускорение. А, -а, а ну нельзя так с людьми поступать и с эльфами тоже. Ну как тут выбрать да еще и в такой ограниченный промежуток времени. И осталось то совсем ничего. сейчас пацанов наградит и все. Второе место занял ратибор. Третье место. Ратимир. Ай, ладно. Пояс Министреля. Составный артефакт – это здорово. Но вряд ли у меня будет время исследовать этот мир. Хотя я бы не отказался. Реликтовый пояс богатыря – конфетка. Но Министрельский пояс будет попрактичнее. Возможность сделать ноги в опасной ситуации бесценна. Так что решено. Беру быстрые ноги. Ну и победителем в состязании магов объявляется Алексайс. Внимание, вы выиграли состязание магов. Выберите награду, золото, тысячи монет, артефакт, развернуть список, навык, барьер модуса, сопротивляемость стихийной магии плюс 10, повышение характеристики интеллект плюс 10 базовых пунктов. Барьер модуса однозначно. Я так засмотрелся на описание навыка, что прослушал имена пацанов, занявшие второе и третье место. По-моему, одним из них был сын Путяты. Все победители состязаний вправе в течение месяца столоваться в любом трактире короны. Ну а алексайс победитель сразу же четырех турниров, получает достижение абсолютный чемпион и приглашается на столичные состязания». Внимание, получено достижение «Абсолютный чемпион», плюс 5 ко всем умениям, возможность раз в сутки бросить вызов любому чемпиону. Последний пункт «Непонятно, что такое», а бонус ко всем умениям – это просто праздник. Такими темпами у меня каждый второй удар будет выдавать крит и шмалять молнии. Внимание, социальная напряженность в городе снизилась на 3 пункта. Текущий статус недовольства – 400 из Внимание, горожане готовы носить в Рио Мэра на руках. Счастье Удольска плюс один. Внимание, в Удольске начинается день города. Плюс 50% к темпу роста. Интересно, что это еще за счастье и что оно дает. Ну а пока я витал в облаках, Густав взмахом руки прервал жидкие аплодисменты НПС и, не обращая внимания на застывших в гробовой тишине Робинов, объявил «Ярмарка объявляется закрытой». Стоило Густаву произнести эти слова, как столичные НПС послушно потянулись в сторону южных ворот, не иначе, как их караван направится в Саздаль. «Удачи, Алекс!» — кивнул мне на прощание Густав и ловко вскочил в седло подведенного ему коня. «И до встречи!» «До встречи!» — машинально попрощался я, собирая мысли в кучу. «Так, стоп, ярмарка закончилась, а значит...» «Пора!» — вспыхнуло в моей голове, разом оттеснив мысли о только что полученных бонусах. Я достал из кармана цепочку с золотым кольцом, которое великодушно согласился отдать Киря и поискал взглядом Хотура. Сейчас главное успеть, пока Робины не пришли в себя. Десяток игроков, выступающих в качестве охраны магната, я увидел практически сразу, вот только... Внутри меня все похолодело от предчувствия надвигающихся проблем. Хотура среди них не было.